Памятник Минину и Пожарскому. Где установлен? Город Москва, Красная площадь. Когда установлен? 1818 год. Размеры. Высота скульптуры — 4,5 метра. Высота памятника с пьедесталом — 8,3 метра. Высота гранитной террасы — 1,1 метра. Создатель памятника — скульптор Мартас. Центральным связующим звеном всей группы считается меч, который символизирует единство русского народа. Лица героев портретным сходством не обладают. Иван Мартас придал им обобщенные черты античных скульптур, подчеркнув тем самым благородство и доблесть своих героев. На барельефе скульптор представил себя и своих сыновей в образе отца, жертвующего сыновей Отечеству. Памятник Минину и Пожарскому, как все мы привыкли его называть, один из символов Москвы и всей России. Этот монумент стал первым крупным скульптурным памятником в Москве. Сегодня невозможно представить главную площадь страны без этих двух величественных фигур, возвышающихся на гранитном постаменте. Памятник посвящен предводителям народного ополчения 1612 года и изгнанию из Москвы польских интервентов. Надпись на памятнике гласит «Гражданину Минину и князю Пожарскому. Благодарная Россия. Лето 1818». Скульптор Иван Мартас отвел Кузьме Минину ведущую роль в композиции. Он взмахивает правой рукой, призывая народ на борьбу с интервентами, а левой передает князю меч, как бы убеждая его возглавить ополчение. Дмитрий Пожарский изображен еще не полностью оправившимся от ран, но уже приподнимающимся с ложа и готовым принять меч и стать во главе ополченцев. Народное ополчение 1612 года было собрано по инициативе нижегородского земского старосты Кузьми Минина. Он призывал к освободительной борьбе против польских интервентов сначала среди посадских людей, затем его поддержали воеводы, духовенство и служилые люди. На созванном по инициативе городского совета Общем собрании нижегородцев Кузьма Минин предложил собрать деньги, чтобы снарядить ополченцев и нанять военных специалистов, не желая повторить ошибку первого ополчения, когда нижегородцы заняли практически всю Москву, но не смогли без профессиональных военных захватить неприступный Кремль. То ополчение в 1611 году рассыпалось, так и не добившись цели — изгнание польских интервентов из Москвы. Поэтому так важно было собрать сумму, достаточную для снаряжения полноценного войска, которое должен был возглавить опытный военачальник. Нижегородцы не ограничились добровольными взносами, а на общем собрании приняли решение, чтобы каждый житель города пожертвовал определенную часть своего имущества. Именно Кузьма Минин предложил пригласить князя Дмитрия Михайловича Пожарского возглавить новое ополчение. Князь был знатного рода, из Рюриковичей. Имение его находилось в Нижегородских землях, и он снискал славу опытного полководца, показав себя в нескольких важных сражениях, в том числе в битве с польскими интервентами в Москве в 1611 году. После переговоров князь согласился на предложение нижегородцев, но с условием, что всеми хозяйственными делами в ополчении будет ведать Кузьма Минин. Второе ополчение отличалось хорошей организацией. Кузьма Минин отлично собрал и распределил средства, создал канцелярию и постоянно налаживал связи с городами и землями по пути следования ополчения. Это привлекало в войско новых людей и дополнительные ресурсы. Руководители ополчения создали настоящее правительство, Совет Всея Земли, которым руководил Кузьма Минин. Совет постепенно наводил порядок на восточных и северо-восточных землях. В августе 1612 года войска ополчения подошли к Москве и после кровопролитного сражения заняли город. Оставалось изгнать польские полки из Китай-города и Кремля. Осада длилась почти три месяца. И 5 ноября 1612 года остатки польских войск сдались в плен. В честь изгнания интервентов из Москвы в 2005 году был учрежден День народного единства, который отмечается 4 ноября. Изначально монумент был установлен в центре Красной площади у стен верхних торговых рядов. Сейчас это ГУМ так, что Минин как бы указывал рукой на Кремль, призывая освободить его от засевших там врагов. Но в 1931 году в связи со строительством мавзолея Памятник, по указанию Сталина, был перемещен к храму Василия Блаженного, где и стоит с тех пор. Памятник был отлит из бронзы литейным мастером Академии художеств Василием Якимовым, а примечательно это событие тем, что впервые в России сложная композиция из двух фигур была отлита целиком, а не частями. Для этого литейщик разработал особый процесс. Подготовительная процедура длилась более месяца, а сама отливка скульптур прошла всего за 9 минут. За свою отличную работу Василий Якимов получил орден Святой Анны второй степени и 20 тысяч рублей. Интересно, что Александр Пушкин в своих примечаниях к статье Погодина «Прогулка по Москве» сетовал на то, что в надписи на памятнике не указаны имена героев, которые «не худо было бы знать». Если внимательно рассмотреть скульптурную группу, то можно увидеть, что Кузьма Мини надет в рубаху и порты, а вот на князе Пожарском туника на одно плечо. Невольно задаешься вопросом, почему скульптор решил нарядить князя в такие нехарактерные для русских людей того времени одежды? Дело в том, что во время создания памятника было принято изображать исторических персонажей в виде античных героев. Монумент в целом создан в стиле классицизма, и мы можем только отметить смелость скульптора Ивана Мартаса, который придал памятнику национальную окраску, использовав ряд характерных деталей. Одежду Кузьмы Минина — образ спаса нерукотворного на щите князя Пожарского, а также княжеский шлем, который можно увидеть только с тыльной стороны памятника. На одном из барельефов на постаменте памятника, на том, что установлен с лицевой стороны и изображает сбор пожертвований нижегородцами, скульптор представил себя и своих сыновей в образе отца, жертвующего сыновей Отечеству. Основой для создания этих фигур стал профильный портрет скульптора с сыновьями, созданный учеником Мартаса Самуилом Гальбергом. Иван Мартес имел полное право на такое изображение ведь его старший сын Алексей в 1812 году сражался в армии Кутузова, а младший Никита был убит французами в Париже, где он обучался на стипендию от Российской академии художеств. В Нижнем Новгороде, на площади Народного единства, прямо на фоне Кремля стоит копия московского памятника Минину и Пожарскому. Она была изготовлена Зурабом Церетели и установлена в 2005 году нижегородская копия на пять сантиметров меньше в высоту чем памятник мартаса и на надписи на постаменте не указан год